Броневики мастерской Братолюбова В августе 1914 года министр Сухомлинов, помимо полковника Добржанского, поручил гвардии штабс-капитану Некрасову разработку специального бронеавтомобиля, предназначенного для борьбы с бронемашинами противника. Почему выбор министра остановился на этом человеке, автору неизвестно. Так как кроме упоминания о том, что в 1914 году Некрасов работал в ГВТУ и был артиллерийским офицером с аэроплана Илья Муромец номер 4, никаких других сведений о нем обнаружить не удалось. По некоторым данным, после разработки проектов бронемашин осенью 1914 года Некрасов убыл на фронт вместе с эскадрой самолетов Илья Муромец. По заданию военного министра Некрасов начал проектирование пушечного броневика на базе легкового автомобиля «Руссобалт». А так как установка орудия на легковом шасси оказалась сложной, то Некрасову пришлось обратиться за содействием к известному специалисту по механическим артиллерийским установкам генерал-лейтенанту Дурляхеру. Последний, в свою очередь, привлек для этого известного ему инженера-изобретателя Братолюбова. Все трое занялись конструированием, и в конце сентября 1914 года модель броневика-истребителя, вооруженного пушкой, была представлена Сухомлинову, который распорядился срочно осуществить его постройку. Основные работы велись в специально оборудованной для этого цели собственной мастерской инженера Братолюбова. Помимо бронемашин здесь велось изготовление аэропланов. 9 сентября 1914 года в распоряжение штабс капитана Некрасова передали 10 легковых автомобилей Руссабалт, четыре тип С, шасси номер пятьсот тридцать один, и пятьсот и шесть тип Д, шасси номер четыреста тридцать два, 436, тридцать и 438, а также два двухтонных грузовика швейцарской фирмы «Арбенц», закупленных еще в 1911 году. Между собой шасси «Руссобалт» тип «С» и тип «Д» отличались колеей 1360 и 1475 мм соответственно, базой 3160 и 3375 мм. Размерами шин 880 на 120 и 895 на 135 и допустимой нагрузкой 1120 и 1600 килограммов. По сути машины типа D являлись усиленным вариантом типа C, так как двигатели, коробки передач и тому подобное на них были одинаковыми. Автомобили тип D были изготовлены для государственного банка, где их предполагалось использовать в качестве инкассаторских. Но после начала войны машины передали в ведение главного артиллерийского управления. Предполагалось их использование для установки прожекторов. Броневые листы катались и резались по специальным шаблонам на Обуховском столилитейном заводе. При этом качество брони проверялась обстрелом из 7,62-миллиметровой винтовки образца 1891 года с разных дистанций. Следует сказать, что помимо броневика-истребителя были спроектированы еще несколько типов бронемашин, которые также получили одобрение Сухомлинова. Согласно докладу от 23 сентября 1914 года в мастерской брата Любова велись следующие работы. ГВТУ сообщает, что для обеспечения действующей армии броневыми автомобилями в данное время имеется в распоряжении штабс-капитана Некрасова, на которого возложено военным министром оборудование сих автомобилей. Первое. Два грузовика для постановки на каждом 47 миллиметрового орудия. Второе. Шесть полугрузовиков для установки на трех 37 миллиметровых автоматических пушек и на трех по две 37 миллиметровые неавтоматические пушки. Третье. Четыре полугрузовика для установки на каждом двух пулеметов Максима. Смотрите фото номер 70 в файле дополнительные материалы. Несмотря на задержки с поставками брони, Вследствие значительного процента брака и новизну дела, 23 февраля 1915 года комиссия, возглавляемая генералом для особых поручений при ГВТУ генерал-лейтенантом Мгебровым, приняла 7 готовых бронемашин, 6 на шасси Руссабалт, 3 типа «С» и 3 типа «Д» и «Рено» легковой. Что касается последнего то его бронирование началось в октябре 1914 года по просьбе полковника Ельнинского, формировавшего 11-ю автомобильную роту. Этот автомобиль предназначался не для действий на передовых позициях, а для охраны автомобильных транспортов. Поэтому Рено получил 4 миллиметровую броню без крыши и был вооружен 37 миллиметровои пушкой Гочкиса за защитом. После сформирования 11-й автороты в ноябре 1914 года полковник Елинский вместе с ней убыл на фронт, а автомобиль Рено остался в мастерской Братолюбова, так как еще не был закончен. Автомобили русско-балтийского завода 3 типа С и 3 типа Д, различавшиеся лишь вооружением, представляли собой полностью бронированные безбашенные боевые машины. Так как в качестве базовых использовались обычные легковые шасси, то они потребовали значительных переделок, изменения рулевого управления, усиления осей, рамы и рессор. Пневматики заменили литыми шинами и уширили бандажи. Корпуса машин собирались из 5 миллиметровых броневых листов, соединенных на металлическом каркасе болтами. Для поглощения шума и вибрации а также предохранение экипажа от осколков при обстреле, автомобили внутри обшивались слоем войлока или нолеума. Так как считалось, что для борьбы с бронеавтомобилями конструкция орудийной установки вовсе не требует большого обстрела, а должна давать возможность скорейшего открытия огня по встреченному или найденному автомобилю противника, пушки, установленные в лобовом листе, Имели горизонтальный обстрел 40-60 градусов. Броневики типа С вооружались двумя 37-миллиметровыми орудиями Гочкиса, а тип Д одной 37-миллиметровой автоматической пушкой Максима Норденфельда. Смотрите схему номер 3 в файле дополнительные материалы. Кроме того, каждый бронеавтомобиль имел три пулемета «Максима» в бортовых амбразурах. Экипаж каждой машины состоял из шести человек. Смотрите фото номер 71 в файле «Дополнительные материалы». При испытании броневиков тип «С» комиссии генерал-лейтенантом Геброва выяснилось, что при движении по гладкому и ровному шоссе машины идут со скоростью 25-30 верст в час и двигаются без особых напряжений. Но с переходом на грунтовую дорогу было видно, что машины двигаются с большим напряжением, а в некоторых местах, даже не особо грязных, и в уплотненном песке застревали, причем требовалась помощь людей для вытаскивания. Кроме того, по приезде на стрельбище Наблюдалось кипение воды в радиаторах, что являлось следствием перегрузки броневиков. На полигоне офицерской стрелковой школы провели испытания вооружения. Результаты стрельбы по мишеням из пушек и пулеметов оказались вполне удовлетворительными. Кроме того, здесь же произвели обстрел брони одной машины из пулемета с расстояния от 150 до 50 шагов. Причем Из выпущенных 13 пуль ни одна не пробила броню. В выводах отмечалось, что поставленная броня очень хорошего качества. Ознакомившись с результатами проведенных испытаний, комиссия по броневым автомобилям пришла к выводу, что эти машины не могут быть использованы для боевой работы на фронте вследствие значительной нагрузки на шасси. Изготовление остальных бронеавтомобилей в мастерской Братолюбова сильно затянулось. Видимо, изобретатель потерял к ним интерес, так как в это время он активно занимался продвижением изготовленной им горючей жидкости. 12 февраля 1916 года наблюдающий за работами в мастерской Братолюбова генерал-майор Соколов направил в ГВТУ следующий доклад. Состояние работы по бронированию автомобилей в мастерской Братолюбова находится в следующем положении. первое, У четырех автомобилей шасси «Руссобалт» три тип «Д» и один типа С осталось усилить пулеметные установки. Второе. Поставить на два шасси грузовиков типа «Арбенц» вполне готовые броневые корпуса. Постановка корпусов задерживается тем, что пришлось производить починку двух шасси, из коих одно уже готово, во втором – остановка за новыми цилиндрами. По моему мнению, чиненные шасси грузовиков типа «Арбенц» малопригодны для боевых машин, и их следовало бы заменить двумя новыми шасси двухтонных грузовиков типа «Паккарт». По получению новых шасси работы можно закончить в течение двух недель. 28 февраля 1916 года члены комиссии по броневым автомобилям штабс-капитан Бажанов и прапорщик Карпов Осмотрели четыре вновь построенных в мастерской братолюбого броневика: три на шасси руссабалт тип Д и один тип С, названные Олег, Ярослав, Святослав и Победоносец. Смотрите фото номер 72, 73 и 74 в файле дополнительные материалы. Конструктивно они были одинаковые имели броневую башню довольно больших размеров с установленными в ней тремя пулеметами «Максима». Она вращалась на роликах при помощи закрепленной на полу машины колонки с двумя упорами, приклепанными к бронебашне. Для посадки экипажа из пяти человек в корпусе имелось три двери, по одной в бортах и корме. Смотрите фото номер 75 в файле «Дополнительные материалы». После осмотра Бажанов и Карпов 11 марта 1916 года провели испытание одного из броневиков на шасси тип С «Победоносец». В акте об этом говорилось. Система бронировки всех четырех автомобилей однотипна и аналогична «Ланчестеру», только размер побольше. Вооружение два пулемета, третий запасной, броня толщиной 5 мм вертикальная и три. И 4 мм наклонные и горизонтальные поверхности. Автомобили имеют следующие недостатки. Перегрузка шасси. Невозможность продолжать движение из-за кипения воды в радиаторе. Малая скорость движения. 23-28 верст в час передним ходом и 12 верст задним. Малая толщина брони, в особенности перед шофером 3 мм. Взаимозависимость направлений обстрела обоих пулеметов. Малое расстояние низшей точки автомобиля от земли 11 см. Отсутствие стартера. Низкое положение наблюдательной прорези у шофера и необходимость открывать для управления всю переднюю дверцу, вследствие чего внутренность автомобиля лишается броневой защиты. Уменьшение диаметра колес сравнительно с нормальными колесами для данного шасси. Сплошные шины и неудовлетворительное их скрепление с ободом колеса. Слабость рессор. Затруднительная поворотливость машины. Отсутствие закрытия нижней части амбразур. Отсутствие управления задним ходом. Кроме того, замечалось значительное раскачивание корпуса при движении, А также отмечалась сложность доступа к двигателю, невозможность его демонтажа без полного снятия бронировки и трудность запуска заводной рукояткой. В дополнение ко всему вышесказанному оказалось, что броня машин плохого качества. Проведенные 17-24 марта 1916 года испытания бронеавтомобиля «Победоносец» обстрелом из 7,62-мм винтовки образца 1891 года показали, что некоторые бронелисты пробиваются на дистанции 200-400 шагов или 140-280 метров. Ознакомившись с результатами проведенных испытаний, комиссия по броневым автомобилям пришла к выводу, что в настоящем своем виде бронеавтомобили Братолюбова совершенно непригодны для ответственной работы на фронте. Таким образом, почти за полтора года мастерская Братолюбова изготовила 11 броневых автомобилей, которые оказались совершенно непригодными для использования на фронте. 30 мая 1916 года комиссия по бронеавтомобилям провела заседание, посвященное судьбе этих машин. Из 12 автомобильных шасси, сданных господину Братолюбову для бронирования, до настоящего времени им изготовлено только 10 штук. Из них 4 возвращены ему для исправлений, так как броня их пробивалась в некоторых местах с 200 шагов и, кроме того, обнаружен в конструкции ряд дефектов, требующих исправления. Из остальных шасси Три штуки приспособлены для движения по ширококолейной железной дороге и включены в состав броневого автомобильного железнодорожного взвода, штат которого утвержден 28 января 1916 года. В первых числах июня будет приступлено к испытанию этих бронемашин. Следующие три оставлены в запасе, с тем... Чтобы вопрос о приспособлении их на железнодорожный ход решился после испытания первых трех. Что касается двух последних речь идет о грузовиках на шасси Арбенс, то к бронировке их братолюбов вследствие полной ликвидации своей мастерской не приступал. О машинах, переставленных на железнодорожный ход, будет рассказано ниже. Что же касается судьбы остальных броневиков, изготовленных Братолюбовым, то известно, что четыре из них – Олег, Ярослав, Святослав и Победоносец – в конце 1916 года поступили для ремонта и замены бракованных листов брони в усиленную тыловую автомобильную мастерскую в Петрограде. В составе этой части они участвовали в февральской революции 1917 года. Затем поступили в распоряжение районного совета рабочих и солдатских депутатов Петроградской стороны. А в октябре 1917 года в отряд бронемашин по охране Смольного броневик-победоносец, переименованный в Рюрик, находился в составе отряда моряков охраны лётной школы высшего пилотажа в 1919 году. Сведениями о пушечных броневиках на шасси тип Д Автор не располагает.